Деревня Касим. Зона ответственности Российской Федерации. Разведчики остановились в одном из селений, что находилось внутри оговоренной территории, переходящей к России, Касим. Официально, чтобы немного подзаправиться перед крайним рывком до базы Китиш, хотя прижимистый вяземский топливо в своем запасе еще имел вполне достаточно. Но неофициально. Основной целью был неафишируемый для командования сбор самых свежих слухов. Касим не был хоть сколько-нибудь крупным селением, десятка-полтора дворов, не больше. Но стоял на весьма хорошем месте, около удобного брода через небольшую речку. Хотя как небольшую? По местным меркам, да, но уж никак не меньше той же Лютаги, которая на минутку была самой крупной рекой юго-острова. Скромный размер же селения объяснялся тем, что основано оно было относительно недавно и еще просто не успело толком разрастись. Возможно, этим же объяснялся тот факт, что во время полыхнувшей в восточном пределе смуты этот поселок толком не пострадал, населен он был в основном недавними отставниками, и в плане обороны легкой добычей для каких-нибудь находников уж точно не являлся. Чистокол добротный, явно поддерживается в порядке местным старостой, даже пара наблюдательных вышек имеется, а жители прекрасно знают, с какой стороны браться за меч. Правда, насколько уже успел выяснить Вяземский, именно такие селения прохладнее всего отнеслись к перспективе перейти в отличное от новоримского подданства. Понять отставников было можно — Они гробили свои жизни и здоровье на службе империи, выходили на пенсию состоятельными уважаемыми людьми, ну и вообще были настроены вполне патриотично по отношению к своей родине. А тут раз — и в другой стране оказались. Потребовали специальные рескрипты за подписью принцессы Афины, где она призывала отставников не горячиться раньше времени, а действовать заодно с новыми союзниками. А решать, оставаться на своей земле или переселяться с более не имперских земель, это уже после того, как империя и федерация заключат большое соглашение. Отставники ворчали, но слушались. За короткий срок принцесса успела заслужить недовольство немалого количества нобелей, но армейцы, нынешние и отставные, уже успели ее зауважать. Хотя бы только за то, что большая часть пленных вернулась назад безо всяких выкупов и особого ущерба, А наложенные штрафы легионеры сняли почти моментально, демонстрируя впечатляющую храбрость и рвение в деле наведения порядка. Для стандартного пункта заправки тут не должно было быть более десятка солдат при паре десятков местных, и командовать этим цирком на выезде должен был максимум сержант. Ну и экипировка у них должна была быть соответственной. По принципу, что не жалко дать за штатным частям, но чтобы могли при этом дать прикурить как следует. то есть старые ДШКМ, Горюновы на станках, без откатники и все такое прочее. Не первой свежести, зато в таких количествах, что хоть каждому по станковому пулемету выдавай. Однако, вопреки ожиданиям, разведчиков встретил десяток отлично экипированных мотострелков при БМП-3 и цельном Старлее-Казакове. Ворота были узковаты, так что коробочка — базировалась снаружи стен в Капанире, вокруг которого мотострелки без особой спешки, но и без лишней лени, возводили дополнительное укрепление. «Ты по что взвод бросил, Ирод?» поинтересовался Сергей, обмениваясь приветствиями с мотострелком. «Что такого произошло, что на заставы золотопогонное офицерье погнали?» «Залет у нас случился, старший майор». «Типа как у Коваля, которого Старпом назначил за героические косяки». «Ты, коваль, не трожь, разведка!» Старлей шутливо погрозил пальцем. «Он для нас, может сказать, кумир. Предмет для подражания и вдохновения. А я?» Протянул Вяземский. «Ну и ты. В некоторой степени. Нам-то и все-таки просто простолюдины ближе особ княжеской крови будут. Отставить троллить старших по званию. Так что у тебя за залет-то такой богатырский? Не у меня. Многозначительно протянул Казаков». «Не у меня. Ты чего такой уклончивый, пехота? На Магарыч напрашиваешься, что ли?» «Да какой из тебя Магарыч? фыркнул Старлей. «Это у нас тут и венцо приличное, и медовух какая-то. И вообще, начали мы местных к плодам высокого технического прогресса приобщать. Самогонный аппарат мастырим, то есть». «Повторяю, ты чего такой многословный, а?» А, да у местных нахватался, не обращай внимания». Любит они тут вокруг да около походить, прежде чем к делу приступить?» «Нет». «Ну ты точно на магарыч напрашиваешься?» Вздохнул Сергей. «Давай уже рожай, пока я тебе кесарево не учинил поперек задницы но ну но, но я бы попросил». «А также интересуюсь, у тебя там ненужного зипа, нет?» «Пилы там, лопаты». «Для самогонного аппарата?» Невозмутимо поинтересовался Вяземский. «Пошел нафиг!» Для натурального обмена. Бартер. Во! Лекцию про спекулянтов и гнилые пережитки рыночной экономики помнишь? И даже про вызывание рвоты резиновым членом или сопоставимым предметом согласно распоряжению министра обороны. Это было в лекции Кравченко о недопущении распития антифриза. Спекулянтам он сулил рытье окопа для стрельбы с крыши бронепоезда. «Не суть важно. отмахнулся Казаков. «Короче». На базе за что-то серьезное крепят наикрепчайшим крепежом. На мелочи глаза в основном закрывают. Ну, типа, сменять старую пилу-двуручку на совершенно нового порося. А если эти мелочи еще и особистом в глаза особо не бросаются и происходят, например, где-нибудь на заставе... Короче. В общем, что с собой взяли, все уже обменяли. Вздохнул Старлей. А бизнес должен шириться и развиваться. Сирый, а сирый. «Есть у тебя чего-нибудь, а?» «Не учи папу делать людей, как говаривал Тарш Кравченко. хмыкнул Вяземский. «А разговоров-то, разговоров-то было». «Попроси, чтоб с ППД привезли, или сам сгоняй. Ты что такой дремучий?» «Нельзя!» — за могильным голосом ответил мотострелок. «Могу и не вернуться!» «В смысле?» — нахмурился майор. «Зип, дашь? Лопату дам штыковую. Маловат будет». «Пилу, топор, пяток, фляжек, цинков потрошенных штук 10. «Слушай, наглая пехота, ты не охренел ли в атаке?» Возмутился Вяземский. «Я пока что даже не знаю, насколько ценную инфу у тебя покупаю, барыга. И нахрена мне в рейде лишние фляжки? Лопаты и пять цинков. Топор накинь сверху, а? С поломанной ручкой. Пофиг. У местных дерево, как у начальника идей. А вот железо ценит». «Барыга», — проворчал Сергей. «Ладно, по рукам». Не барыга, а бизнесмен. С достоинством поправил каску на голове старлей. А ты жмот. Даже жмотяром. Тебе не офицером, а старшиной надо было родиться. Ими становится. Ага, конечно. Короче, слушай, в ППД лучше не суйся. А сунувшись, вали как можно быстрее и как можно дальше. С чего бы это? «У нас какие-то деятели за ленточку пронесли неосекреченную карту памяти с прикольными фотками и забавными видосиками, и от большого ума слили это в сеть». «Как умудрились!» — присвистнул Вяземский. «За ленточкой же весенет тотально огородили и фаерволами утыкали». «А то ты не знаешь, какие целеустремленные дятлы бывают. Слили. И драконов, и три луны, в общем, полный комплект залетчика». Их, конечно, быстренько за жабры и пасти до пенсии белых медведей. Да и в сети сейчас они такое гуляют, так что прошло почти незамеченным. Крепанули особистов, особисты крепанули наших, защита гостайны подключилась со своими креплениями. Короче, теперь вся личная электроника под тотальным запретом. Шмоны через день, военных полицаев пригнали, причем настоящих, а не просто мотострелков под маскировкой. «Групп, контроль, все дела». «Губанова Васяна, помнишь?» «Ну, который перед тем, как все это началось, с югов приехал из командировки». «Так он сказал, как будто назад вернулся». «Да ты гонишь», — не поверил Вяземский. «Зуб даю». «Жесть». «Да терпимо еще». «Было поначалу». «Хотя доходило до того, что перед шмоном смартфоны и ноутбуки в землю закапывали, чтобы не нашли». «И как?» «Иногда помогало». Но вот когда этаж свежеиспеченный полковник получил нагоняя чуть ли не с самого верха, вот тогда стало реально жутко. Короче, теперь кого поймают со смартфоном, ноутом или фотиком, незарегистрированным у защитников, будут сразу на материк, на острова, за полярный круг отправлять. Возможно, даже прямым ходом. С первой роты контрабаса поймали с айфоном, который он забыл зарегистрировать. Так не помогло даже то, что он его разбил прямо там. «В тот же день улетел со свистом!» «У вас, кстати, какая строевая песня?» «В смысле, у нас?» Не сразу сообразил из-за такого резкого перехода майор. «Ну, у разведосов?» «У срочников, что ли?» «А русская рать?» «Тренируйтесь, значит», — ухмыльнулся Казаков. «И знамя со знаменосцем приготовьте!» «Нахрена?» «Кравченко постановил в столовую теперь ходить как срочником, строим со знаменем и песней!» Всех, кого поймает в ПДД без дела, а улов у него всегда богатый, тому либо спортивный праздник, либо штурмовая полоса до посинения. У нас же нет штурмовой полосы. Или уже есть. Инженеры выстроили, когда их Кравченко поймал на безделе. Причем на совесть гады построили. Спецназовцы сказали, что не хуже, чем у них на базе. И быстренько свалили из китежа на всякий пожарный, пока и по их душе Кравченко не пришел. Кравченко он такой. Кивнул Вяземский. Им и мы спецназ напугать можно. А ты, получается, на этой заставе в загасе или в качестве наказания? Загасился, естественно. У нас знаешь сейчас, какой жесткий конкурс на полевые выходы. Даже инженеры и зенички пытаются изобразить, что они лютейшие псы войны, которых надо не в казарме держать, а на врагов напускать. И как, получается у них? Да как-то не особо. Ухмыльнулся старлей. «Пока что пехота все наряды на внешние рейды выигрывает». «Ясно». Протянул майор, сдвигая фуражку на лоб и почесывая затылок. «Ладно, разберемся». «Вряд ли это хуже, чем когда зам зампотыл был ответственным за наш городок». «Ну да, потому что хуже того, наверное, быть просто не может». Казаков хитро подмигнул. «А песенку вы лучше в памяти того. Освежите. Мало ли что». «Что мы, маленькие, что ли, с песней в столовую ходить?» Слегка снисходительно хмыкнул Сергей.